на лёд. 14 августа, 13 часов 24 минуты. Джунгли Амазонии. Нату не спалось. Лёжа у себя в гамаке, он знал, что должен отдохнуть перед следующим этапом путешествия. Пройдёт всего час, и они тронутся в путь. Правда кое-что до сих пор оставалось нерешённым. Пока пол в лагере заварилась на боковую, другая его честь продолжала втихую спорить в разделении команды. Мы могли бы просто двигаться следом, предлагал Зейн. Не пристрелят же они нас, в самом деле. Нам следует считаться с приказами, спокойно проговорил Коуви, хотя Натон знал, что профессору не больше представителей Телукса улыбается быть выброшенным из отряда. Над повернулся к обоим спиной, хорошо понимая их досаду. Если бы его решили оставить в числе остальных, Вояком пришлось бы вязать Натана нато на руках и ногах, чтобы он не отправился дальше сам. Опустив голову, он вдруг увидел Келли, лежащую в гамаке с открытыми глазами. Она одна не противилась роспуску. Тревога за дочь прямо-таки читалась у неё на лице. Пока Нат рассматривал её, она повернулась, и их взгляды встретились. Глаза Келли были припухшими от слёз. Нат оставил попытки уснуть и вылез из гамака. Потом подошёл к ней и сел рядом на корточки. "Джесси, поправится", тихо сказал он. Килли молча воззрилась на него, затем, превозмогая боль, глухо произнесла: "У неё это самая болезнь". Нэт наморщил лоб. У страха глаза велики, ведь никаких доказательств, что не всё и так видно по лицу матери. Ей никогда не удавалось от меня что-то скрыть. Она знает, что за болезнь у Джесси и пытается меня пожалеть. Нэт растерялся. Протянув руку под сетку, он молча положил её Келли на плечо, про себя утешая и желая ей крепиться. Вслух же проговорил тихо, но решительно: "Если то, что вы думаете, правда, я добуду вам лекарство, обещаю". Его пылкая речь вызвала слабую улыбку. Келли пошевелила губами, а слова так и остались невысказанными, и всё же Нат понял её без труда. Она говорила: "Спасибо". Келли порывисто отвернулась, пытаясь скрыть слезы, что катились из глаз. Нат поднялся, оставив ее наедине со своим горем. Увидев, как Фрэнк с Ваксом нам держат совет, склонившись над распластанной на земле картой, он направился к ним. Оглянувшись на Келли, Нат повторил про себя вещание. «Я добуду лекарства». Рассматриваемая карта оказалась топографической схемой местности. Капитан Ваксман провел по ней пальцем. Если идти отсюда строго на запад, рельеф поднимается в направлении перуанской границы. Но там нас ждёт мешанина из скал и ущелий, сущий лабиринт. Заблудиться в нём проще простого. Нам придётся выискивать вехи, оставленные Кларком, сказал Френк и поднял глаза, увидев приближающегося Ната. Вам следует держать весь мешок наготове. Скоро мы выступаем, чтобы успеть пройти как можно больше засветло. Буду готов в 5 минут, заверил Нат. Френк встал. В таком случае выдвигаемся. Прошло полчаса, и команда была в сборе. Рейнджерский прибор радиосвязи Satcom было решено оставить в лагере на случай, если другому отряду понадобится согласовать действия с бразильской армией, которая предстоит перебросить их обратно. Авангард будет поддерживать связь, как и прежде, через спутниковую систему C-RU. Над взвалил на плечо дербавик и встряхнул рюкзак на спине, пристраивая его поудобнее. Согласно плану, идти предстояло быстро, с несколькими редкими привалами, пока не потемнеет. Ваксман поднял руку, и группа устремилась в лес, возглавляемая капралом Воржиком. Уходя, Нат оглянулся. Он успел попрощаться с друзьями, Коуви и Манни. Теперь за ними стояли двое десантников-телохранителей: капрал Йоргенсен и рядовая Карера. Девушка подняла ружьё. Нат в ответ помахал Сначала Ваксман планировал оставить капрала Грейвза, приняв во внимание смерть его брата Родни, на что Грейвз возразил. «Сэр, это задание стоило жизни моему брату и товарищам. Если позволите, я хотел бы пойти до конца. За его честь, да и за всех наших братьев!» Ваксман согласился. Без лишних слов команда припустила по лесу. Из-за тучи наконец-то показалось солнце, и влажное пространство под кронами быстро превратилось в парную. Не прошло и 5 минут, а лица путников уже лоснились от пота. Нат шагал рядом с Френком Убрайном. Каждый несколько ярдов тот стаскивал бейсболку и вытирал влагу с бегающей струйкой с виска. Нат повязал на лоб носовый платок, защитить глаза от пота. Куда сложнее оказалось избавиться от докучливых чёрных мух и мошки, привлечённых солью и запахом. И всё-таки, несмотря на жару, духоту и непрерывный писк за ушами, двигались они споро. По подсчётам Ната за пару часов было пройдено около 7 миль. Пока углублялись к западу в джунгли, Вуржуку всё ещё удавалось находить отпечатки ботинок на голой земле, хотя и с трудом. Следы оказались наполовину залиты вчерашним дождём. Перед Натам мелькала спина Акамото, который опять затянул свои фальшивые напевы. Натан вздохнул. Неужели и без того и мало не взгод? На ходу Нат, как всегда, смотрел в оба. отслеживал любую опасность, из-за которой отряд мог потерять в темпе, будь то змея, огненная риана или дерево-муравейник. Каждый поток переходился с особыми предосторожностями. Правда, никаких следов лягушка-пираньи они больше не встретили. Высоко над головой, на одной из ветвей Нат углядел трехпалово-ленивца, совершенно равнодушного к незваным гостям. Он взирал на процессию через плечо, неторопливо передвигаясь вместе с людьми. Ленивцы кажутся медлительными и дружелюбными, но будучи ранены, способны по слухам выпустить кишки любому, кто окажется рядом. Их когти крики остры словно лезвия. Сичиж, обитатель леса, продолжал свой неспешный променад среди крон. Оборачиваясь над краем глаза, заметил, как с дерева в полумиле от них что-то сверкнуло и задержался, чтобы рассмотреть необычный предмет. Что такое? спросил Френк, увидев, как Нат остановился. Блик тотчас пропал. Надтряхнул головой. Может, всего лишь мокрый лист и дрогнул в солнечном луче. «Ничего», — сказал он, и махнул Фрэнк уйти вперёд, а сам остаток дня продолжал поглядывать через плечо. Его не оставляло ощущение, будто за ними солидят шпионе откуда-то сверху, и чем ближе к закату клонился день, тем сильнее становились его подозрения. Наконец он повернулся к Фрэнку. «Меня кое-что беспокоит», — то, что мы упустили из виду после первого нападения, там в деревне. Что? Помните, Коуви утверждал, что за нами следят? Да, но он не был уверен на все 100. Какие-то сорванные фрукты и шорох в кустах по ночам. Ни следов, ничего определённого. Надг глянул за спину. Предположим, профессор был прав. Если так, кто может выслеживать нас? Это не индейцы из деревни, они были мертвы задолго до того, как мы вошли в джунгли. Так кто же это? Фрэнк проследил за его взглядом. "Думаете, за нами всё ещё следят? Заметили что-нибудь?" "Нет, не совсем. Только странный блик на деревьях за нами. Наверное, померещилось." Фрэнк кивнул. "Всё равно я пойду и извещу капитана Ваксмана. Излишняя предосторожность не помешает." И Фрэнк пошёл вперёд, догоняя командира отряда, который шёл рядом с солидным пастернаком. Оставшись один, над вгляделся в окружающий сумрачный лес. Он вдруг засомневался, что пропустить всех вперёд было так уж умно с его стороны. 17 часов 12 минут. Джунгли Амазонии. Мани вычёсывал шкуру тортора и совсем не гигиены ради. С этим Егор отлично справлялся своим шершавым языком. Просто эта каждодневная процедура доставляла удовольствие им обоим. Мани почесал огромному коту брюхо, а тот ответил низким рыком. Биолог и сам был готов зарычать, но не так умильно расслабленно. Мануэль ненавидел, когда его оставляли за бортом. Услышав какой-то шорох поблизости, он оглянулся. Подошла Анна Фонк, антрополог. "А мне можно?" спросила она, показывая на ягуара. Мани слегка удивился. Он и раньше замечал, как она смотрит на ягуара, но думал, что её двигал страх, а не любопытство. «Конечно!» — ответил он, похлопывая рядом с собой. Анна села, и Манни вручил ей щётку. «Больше всего он любит, когда чешут брюхо и холку!» Антрополог согнулась над вытянутой кошачьей фигурой. Протянув руку, она опасливо поглядывала на Тортора, наблюдающего за её действиями, затем, не спеша, опустила щётку и провела по густой шкуре. «Он просто красавец!» «Дома в Гонконге я видела, как дикие кошки из зоопарка ходят взад-вперед в своих клетках, как должно быть чудесно вырастить одну из них самому». Манне нравился её выговор, мягкий, с чуть неправильной дикцией и до странного вежливый. «Чудесно, говорите? Да на него уходит весь мой домашний бюджет, не говоря уже о двух изодранных диванах, и бог знает, в каком количестве ковриков». Анна улыбнулась. «И всё-таки, думаю, он того стоит». Манне в душе был согласен. Но не спешил утверждать это вслух. Как-то не по-мужски было распространяться о любви к своему махнатому увольню. Скоро придётся его выпускать, как не пытался он это скрыть, оно слышало горечь в его словах. Она заглянула ему в глаза, ободряя. Уверена, он всё равно того стоит. Мани робко улыбнулся. Ещё бы. Анна продолжала массировать зверя, а Манни наблюдал за ней сбоку. Одну из прядей шелковистых волос она убрала за ухо. А ещё Анна едва заметно морщила нос всякий раз, увлекаясь расчёсыванием ягуарового меха. "Все сюда!" прокричал чей-то голос, прерывая идиллию. Они обернулись. Стоявший поблизости Йоргенсен опустил рацию и качнул головой. Потом он повернулся лицом к собравшимся. "Слушайте все, у меня есть две новости: хорошая и плохая". Шутка не удалась. Со всех сторон послышался недовольный ропот. Хорошее в том, что бразильская армия снарядила вертушку, чтобы вывести всех нас отсюда. А плохое, спросил Манни. Капрал нахмурился. Её придётся ждать ещё пару дней. В регионе бушует новая чума, поэтому все вертолёты на расхват. Так что сейчас наша эвакуация дело триестепенной важности. 2 дня? повторил Манни, забирая у Анны щётку. В его тоне сквозило раздражение. Мы могли бы ещё идти и идти. «У капитана Ваксмана на то были свои соображения», – пожал плечами Йоргенсен. «А как же Каманч, оставленный в Аувае?» – вклинился Зейн, развалившийся в своем гамаке и тихо покуривавший. Рядовая Каррера ответила, не отрываясь от дела, чистки оружия. «Это всего-навсего двухместный вертолет-истребитель. Кроме того, Каманч держит в резерве, чтобы в случае чего прикрыть основную команду». Манни тряхнул головой и украдкой глянул на Келлио Брайен. Она сидела в гамаке, устало глядя перед собой и ничего не замечая. Воткомо ожидание покажется сущим адом. Ещё 2 дня потерять прежде, чем встретиться с больной дочерью. Вдруг заговорил Куве, стоявший у мощного бразильского ореха. Некоторое время он изучал грубые метки, вырезанные на коре кларком, а теперь вопросительно склонил голову. Никому не кажется, что пахнет дымом. Мани принюхался, но воздух вроде бы был чист. Анна наморщила лоб. "Я что-то чувствую". Кувия богнула основание ствола с чуть приподнятым носом. Даже после долгой разлуки с родными лесами индийское чутьё не подвело профессора. "Туда!" крикнул он остальным. Группа сорвалась с ледвом. Каррера поспешно собрала свою М16, тут же взвалив на плечо. К югу от лагеря, примерно в сотне футов от него, у самой земли плясали язычки пламени. Сквозь проемы в листве поднимался тонкий столб серого дыма, уходя к небесам. «Я на разведку», — сказал Йоргенсен. — «Всем оставаться с Каррерой». «Я с вами», — добавил Манни. — «Если там кто-то есть, Тортор -тор его унюхает». Вместо ответа Йоргенсен отстегнул от пояса пистолет и передал его Манни. Они не без опаски зашагали вглубь леса. Манни подал знак рукой, и Тортор -тор потрусил впереди вместо вожака. У них за спиной Каррера приказала группе не разбредаться. "Будьте начеку", -マネ потянулся за Питтомсом, идя вровень с Йоргенсоном. "Огонь на земле", прошептал он. На подходе Капрал подал знак действовать тихо. Оба мужчины напрягли все свои чувства, высматривая едва заметное движение тени, выслушивая хрусты веточки, выискивая приметы затаившейся угрозы. Сделать это оказалось не просто среди гомона птиц и обезьяньих серенад. Приближаясь к тлеющим огням, мане-рейнджер замедлил шаг. Туртор подошёл к костру первым, взиграла любопытная кошачья натура. Но в нескольких ярдах от дымного пламени он вдруг приник к земле и зарычал, а потом попятился, не сводя глаз с огня. Развечики замерли. Йоргенсен предупреждающе поднял руку, ягуар что-то учил. Он показал Манни пригнуться и занять оборонительную позицию, а сам отправился дальше. Манни затаил дыхание, наблюдая за тем, как Капрал бесшумно крадётся сквозь лес, осторожно переступая с оружием на изготовку. Биолог же продолжал озираться по сторонам, глядя в оба и навострив уши. Тортор опять ощутился рядом. Теперь он сидел молча. Жёлтые глазище горят, шерсть на загривке поднялась дыбом. Мани услышал, как кот недовольно зафыркал, и вспомнил его реакцию на поймёт каймана в ту ночь у реки. Он определённо что-то почуял, и это его напугало. Выброс адреналина обострил и чутьё хозяина. Настороженный поведением ягуара, Мани тоже начал различать странный привкус у дыма, металлический, едко-горький. Дерево так не дымило бы. Встав во весь рост, Мани собрался предупредить Йоргенсена, но тот уже подошёл к огню. Бразилец заметил, что солдат, осмотрев кострище, как следует, вздрогнул от неожиданности. Он медленно обошёл чадящий участок, держа винтовку дулом наружу. В лесу было спокойно, ничто не угрожало. Йоргенсен прождал полных 2 минуты и наконец подозвал Мани. Облегчённо выдохнув, Мани приблизился. Тортор -тор продолжал сидеть сзади, не желая подходить к костру. Поджигатели, похоже, сбежали, сказал Йоргенсен, он указал на огонь. «Думали нас напугать!» Теперь-то ман не увидел разметавшееся по земле пламя. Горело вовсе не дерево, а какая-то вязкая, маслянистая масса, размазанная по расчищенной от листьев площадке. Масса давала слепяще яркое, но холодное пламя. Поднимающийся дым имел тяжелый, приторный запах, словно курящийся мускус. Однако ни дым, ни вид странного топлива не сковали бы манне по рукам и ногам таким леденящим страхом, как сама форма кострища. Среди оснований деревьев в полумраке зелёной завесы полыхал ярким пламенем знакомый лентавидный завиток, знак баналли, нанесённый чьей-то искусной рукой. Йоргенсон потыкал массу носком ботинка. Какой-то горючий состав. Затем другой ногой он забрасывал пламя землёй, пытаясь его погасить. Сманив вдвоём они прошлись вдоль горящих линий узора и прибили огонь. Едва управились Мани поднял глаза к небу, провожая уплывающий в предзакатное небо дымок. Нужно вернуться в лагерь, сказал Йоргенсен. Мани кивнул, и они зашагали обратно под сень одинокого бразильского ореха. В лагере Йоргенсен рассказал о находке. Я свяжусь с полевой базой и доложу, что тут у нас. Он подошёл к увесистому радиоузлу в рюкзаке и снял трубку. После недолгого молчания кабрал выругался и бухнул трубку на место. «Что там?» – спросил его Манни. «Мы прошляпили окно в канале Садкома, опоздали на пять минут». «И что бы это значило?» – спросила она. Йоргенсен махнул на радиоузел, потом ткнул пальцем в небо. «Преобразователи с военного спутника теперь в недосягаемости». «До каких пор?» «До четырех утра». «А если связаться с другой командой?» – спросил Манни. «По персональной рации». «Так кто же пробовал? Радиус их действия всего шесть миль». «Группа капитана Ваксомана слишком далеко от нас». «Получается, мы отрезаны?» — подытожила Анна. «Только до завтрашнего утра», — вотнул головой Йоргенсен. «А потом что?» — Зейн нервно шагал взад-вперед, не спуская глаз с леса. «Мы не можем торчать тут еще двое суток, дожидаясь паршивого вертолета». «Согласен», — произнес Коуви, глубоко нахмурившись. «Индейцы из деревни нашли точно такой же знак на шабана в ту ночь, когда их истребили эти лягушка-пираньи». Передовая карера повернулась к нему. Что вы хотите сказать? Ковис двинул брови. Пока ничего. Взгляд профессора привлекло заволокшее небо дымка. Лес до сих пор заволакивал горьковатый смог. Знаю только, что нас пометили. 17 часов 33 минуты. Джунгли Амазонии. Никогда ещё Френк так не радовался заходящему солнцу. До привала оставалось совсем немного. После многочасовой ходьбы и бессонницы у него болел каждый мускул. Он еле переставлял ноги вслед за впереди идущим рейнджером. Сзади ковылял Над. Не вдалеке кто-то вскрикнул. "Ух ты, вы только гляньте!" Волочившая ноги команда ускорила шаг. Френгу забрался на небольшой пригорк и увидел то, что вызвало такое удивление у десантника. В четверти мили от них джунгли оказались затоплены водой. Её поверхность сияла серебром в свете заходящего солнца. Озеро преграждало путь, разливаясь в обе стороны на многие мили. "Это называется Игапа", произнёс Нат. "Заболоченный лес. На карте его нет", сказал капитан Ваксман. Нат пожал плечами. "Такие участки встречаются вдоль всей Амазонки. Они появляются и исчезают в зависимости от обилия дождей. Но если здесь так сыро даже к концу сухого сезона, стало быть, болото постоянное". Но это вытянул руку. Обратите внимание, как обрывается лес в этом месте. Деревья погибли от непрерывного затопления. Фрэнк и Врем заметил прореху в зелёном покрывале. Всё, что осталось от джунглей редкие стволы из палины, растущие прямо из-под воды, и мириады кочек островков. Зато сверху над заводью открывалось широкое небесное окно, такое ослепительно синее, что резало глаза после долгой дороги в зелёном полумраке. Отрет осторожно спустился под длинным пологом у склону, у подножия которого начиналось болото. Воздух здесь казался густым и живительным. Болотистые берега радовали глаз астралистами, бромелиевыми и крупными орхидеями. Жабы и лягушки заладили хором, да и птицы щебетали вовсю, словно наравили перекричать своих соседей-амфибий. У кромки воды рыбачили 갈инастые, серые и белые цапли. Заслышав приближение чужаков, поднялась на крыло стайка уток. В 50 футах от границы с водой капитан Ваксман дал приказ остановиться. Мы прочешем берег на предмет очередной метки, но сперва нужно убедиться, что у воды безопасно. Сюрпризов мне больше не надо. Нат выступил вперёд. Да всё будет нормально, если верить мане, те хищные твари наполовину пираньи, а значит, не любят стоячей воды, предпочитают протоки. Ваксман взглянул на него. «Насколько мне помнится, пираньи не преследуют добычу по суше». Фрэнк заметил, как над слегка вспыхнул и склонил голову. Ваксман отправил капрала Ямера к самой кромке болота. «Посмотрим-ка, что тут у нас». Пакистанец поднял винтовку и пальнул из-под ствольного гранатомета в направлении отмели чуть наискось. От взрыва поднялся гигантский водяной столб, всполошив птиц и обезьян на насестах. На прибрежные деревья обрушился дождь, и зашмётки в водяных лилиях попала мз болотной водой. Отряд выждал 10 минут, но ничего не появилось, ни одной подозрительной твари, пытающейся напасть или скрыться. Вахсманов взмахом руки послал солдат вперёд на поиски нового дерева спасения. Осторожнее, держитесь подальше от воды и глядите вобо. Долго ждать и не пришлось. Следопыт Воржек уже в который раз крикнул во все усы слышие. Нашёл. Стоял он всего в 10 ярдах по правую сторону, неподалёку от края. На пальмовом столале, склонившемся над водой, виднелся знакомый лоскут синтетической ткани, пригвождённый колючкой к коре. Метка почти полностью совпадала с предыдущей. С новой инициалой и стрелка на запад, аккурат в направлении болота, отличалась она только датой. 5 мая, прочел Олин, двумя днями раньше. Похоже, Кларк шёл отсюда. Воржик стоял в нескольких шагах от ствола. "Да, но стрелка указывает на воду", возразил Фрэнк. Он надвинул поплотнее козырёк, чтобы в глаза не светило, и вгляделся поверх болота. Далеко вдали различались пласкогорья, однажды виденные им на топографической карте у капитана Ваксмана. Красноватые гряды скал в виде плато с зелёными шапками, разделённых поросшими лесом ущельями. Капрал Локомота протянул Френку бинокль. "Попробуйте так". «Спасибо!» — Фрэнк поднёс окуляры глазам. Над последовал его примеру. В поле зрения бинокля плато с их отвесными стенами виднелись отчётливее. С нависающих круч к лежащему у основания топям сбегали узкие водопады. У подножья скал клубилась водяная пыль, скрывая расщелину с заросшими склонами, уходящую прочь от болота к высокогорью. «Наверное, болото питают эти ручьи с водопадами», — предположил Над. От того здесь круглый год влажно. Фрэнк опустил бинокль и увидел, как капитан Ваксман сверяется с компасом. Нэт показал на дерево. Готов поспорить, стрелк указывает туда, где находится следующая метка. Кларк наверняка обошёл болото кругом. Нэт окинул взглядом гигантскую топь и, похоже, ни не одну неделю потратил. Фрэнк уловил отчаяние в его голосе, не иначе, как им придётся бежать столько же. Капитан оторвался от компаса и прищурившись оглядел болото. Если метка на той стороне, мы отощим её. Он вытянул руку. Проще потратить день на переправу, чем неделю бежать кругом. Но у нас больше нет моторок, попытался возразить Фрэнк. Ваксманс неисходительно оглядел его. Мы же всё-таки рейнджеры, а не байскауты. Он махнул в сторону леса. Там полным-полно были лома и целые акры бамбука. Возьмём из снаряжения верёвки, На режем лианы, сможем спокойно связать себе пару платов. Это первое, чему нас учат обходиться подручными средствами. Ваксман посмотрел на тот берег. Здесь не больше 2 миль, я уверен. Отлично, поддержал его Нат. Скотим себе время для поисков. Тогда за работу. Закончить до темноты, чтобы всем выспаться и быть наготове. На заре выступаем. Ваксман разбил всех на группы и раздал задания: доставить к болоту брёвна на руках или волоком. Нарубить бамбуковых жердей, нарезать лианы для обвязки. Френк помогал по мере необходимости и лишь удивлялся, глядя на стремительно растущую кучу стройматериалов у берега. Очень скоро его набралось столько, что хватило бы на целую флотилию плотов. На сборку ушло ещё меньше времени. Уложив параллельно два подходящих бревна, сверху устроили толстый настил из бамбуковых жердей, скрепляя всё вместе верёвками и лианами. Скорее первый плот уже покачивался на отмеле, спущенный по скользкой грязи. Рейнджеры проводили его радостными возгласами. Над понимающий усмехнулся, вырезая вёсла из бамбука и пальмовых листьев. Ещё немного, и готова вторая посудина. Фрэнк смотрел на воду, где свеженький плот поравнялся с предшественником. Солнце садилось, расцветив небо на западе красно-оранжевыми всполохами и переливами цвета индиго. Вокруг налаживалась лагерная жизнь. Разгорались костры, вешались гамаки, готовился ужин. Френк обернулся с намерением поучаствовать в общем деле, как вдруг заметил в небе тёмный мазок на ярком фоне заката. Он сдвинул брови и пригляделся. Мимо прошествовал капрал Акамото с дровами в охапку. "Могу я одолжить ваш бинокль?" спросил его Френк. "Само собой, держите. Вон он, в кармане куртки." Солдат сдвинул поклажу. Фрэнк поблагодарил его и взял бинокль, а к кому-то отправился дальше, а Фрэнк поднёс окуляры к глазам. После секундных поисков он поймал тёмный штрих, стремящийся в небо. Что это? Дым? Так или иначе поднимался он с отдалённого высокогорья. Признаки поселения? Фрэнк проследил взглядом за изогнутой линией. Что видно? спросил Нэт. Пока не уверен, Фрэнк показал на небо. Но, по-моему, это дым. Может там ещё один лагерь или деревня, над нахмурился и вынул бинокль. Что бы то ни было, оно движется прямо на нас. Фрэнк присмотрелся. Над был прав, и это было видно даже невооружённым глазом. Чёрная колонна изогнулась в их сторону. Фрэнк поднял руку. Что ж, какая-то ветер ждёт от нас. Знаю, сказал Над. Просто это не дым. Что-то летит сюда. Пойду-ка я предупрежу капитана. Скорее все вооружились биноклями и задрали носы. Тёмная лента превратилась в плотное чёрное облако, несущееся точно на них. "Что это за твари?" пробормотал Акомота. "Птицы? Летучие мыши?" не думал Возразил Над. Глубы дым оказались скорее разреженными, нежели плотными. Края их вздымались, струились и опадали. Облако стремительно надвигалось на лагерь. "Что за чертовщина?" пробормотал кто-то из рейнджеров. Защитаные секунды облака пронеслось над их головами, едва миновав верхушки деревьев и заслоняя последние лучи солнца. Воздух тотчас наполнился скрежещущим гулом. За многие дни в джунглях они не раз слышали подобный звук, но не такой громкий. У Френка побежали по телу мурашки от гудения, граничащего с инфразвуком. "Саранча", сказал он, отвыинув шею. "Целый легион". Рой проносился мимо, снизу шурша по листве. Путешественники опасливо увертывались от насекомых, но те без остановки проносились мимо, стекаясь к востоку. Когда туча над головами вильнула хвостом, Фрэнк опустил бинокль. «Что это с ними? Миграция или вроде того?» — Над качнул головой. «Нет, такое поведение полное бессмыслица». «Все улетели!» — произнес капитан Ваксман к закрытию авиашоу. Над поначалу кивнул, но потом поглядел на восток, прищурившись одним глазом. Да, но куда они направлялись? Фрэнк проследил за его взглядом. Там на востоке осталась другая половина команды. У Фрэнка от страха перехватило дыхание. Келли. 7 часов 28 минут. Джунгли Амазонии. На закате дня Келли услышала странный шум, вроде резкого жужжания или писка. Она обошла вокруг орехового дерева и прищурилась, пытаясь определить источник звука. «Вы тоже его слышите?» – спросил Коуве, встретив ее с тыльной стороны ствола. Два рейнджера стояли поблизости с оружием на изготовку. Остальные столпились у лагерного костра, подбрасывая сушняк и куски бамбука. Они захотели как можно ярче осветить все вокруг, едва заподозрили, что кто-то шныряет в окрестностях лагеря. Рядом с костром сложили огромную кучу дров, которой должно было хватить на всю ночь. «Этот шум!» Он становится громче, прошептала Келли. Что же это? Не могу сказать, склонил голову Коув. Теперь жужжание слышали все. Оно стремительно нарастало, звуча всё тревожнее. Люди то и дело поднимали глаза к небу. Келли указала на розовое зарево к западу от них. Смотрите! На фоне закатного солнца в небе вздымалась огромная тень. Чёрная туча мчалась прямо на них, расползаясь на весь горизонт. «Стая саранчи», — произнес Коуви, тревоженном от недоброго предчувствия тоном. «Иногда они так ведут себя в брачный период, но сейчас не то время года, да и стаю таких размеров я вижу впервые». «Они опасны?» — спросил у него из-за спины Йоргенсен. «Обычно нет, вредят огородам и лесным фермам. Одна приличная стая способна объесть всю листву и урожай на участке за считанные минуты». «А как насчет людей?» — спросил Ричард Зейн. Практически безобидны, питаются растительной пищей, но могут и укусить, если напуганы. Не больнее булавочного укола. Кови пригляделся к туче. И всё же. Что? спросила Килли. Не нравится мне это совпадение. Рой появился после того, как мы нашли знак Банале. Наверняка никакой связи нет, шипнула Анна в сторону, где стоял Зейн. Подошли Манни с Тортором. Кот подвывал в торе саранче и нервно переступая рядом с хозяином. Профессор, вы считаете, эта странча может быть роднией тем пиранье мутантам? Новая опасность. Ещё одно нападение. Келли посмотрела на биолога. Сначала метка в деревне, потом пираньи. Теперь метка здесь и появляется странный рой. Кувин направился к рюкзаку. Такие совпадения нельзя игнорировать. У Келли возникла мрачная уверенность, что профессор прав. Что нам теперь делать? спросил Йоргенсон. Йозе служивица Карера по-прежнему стояла на часах. над их головами сливались две тени, передний фронт тучи растворился в ночном полумраке. Прежде всего укрыться. Куви поднял глаза, сосредоточенно щурясь. Они почти здесь, все по гамакам. Плотно задерните москитные сетки и не позволяйте ткани прилегать к телу. Но, запротестовал Зейн. Живо, рявкнул на него Куви и начал что-то выискивать в рюкзаке. Делайте, как он сказал, скомандовал Йоргенсен, скидывая бесполезное оружие на плечо. Кели не пришлось панокать. Она быстро нырнула под сетку, радуясь, что успела всё подготовить заранее. Запахнув отверстие, она придавила отворот камнем, чтобы зафиксировать им марлевый полог. Заветившейся Кели забралась в гамак, прижала руки и ноги к телу и нагнула голову, чтобы та не касалась сетки. Оглядевшись вокруг, она заметила, что остальные точно так же окуклились. Каждый гамак висел э таким островком из полупрозрачной материи. только один член команды до сих пор оставался снаружи. «Профессор Коови!» — крикнул Йоргенсен из своего места. Рейнджер начал выбираться из-под тента. «Стоять!» — велел ему Коови, продолжая обыскивать рюкзак. Йоргенсен замер в нерешительности. «Что вы делаете? Готовлюсь клин клином вышибать!» Неожиданно пошел дождь с ясного неба. В кронах послышался знакомый звук, тяжелый стук капель по листьям, Только в этот раз не вода поливала их сверху. Крупные чёрные насекомые просачивались через густую листву и пикировали на землю. Рой настиг экспедицию. Келли увидела, как одно из существ приземлилось на её полог. В нём было не меньше 3 дюймов, а чёрный панцирь маслянисто поблескивал в свете костра. Насекомое трепетало тремя парами крыльев, стараясь удержаться на хлипком насесте. Келли сжалась в комок. Этот чудовищный жук не имел ничего общего ни с цикадами, ни с кузнечиками, которых ей доводилось встречать. Глаз у него не было. Вся его голова, казалось, целиком состояла из одних челюстей, щёлкающих и скрежещущих в воздухе. При полной слепоте существо вовсе не было нечувствительным. Сквозь отверстие в полу где-то и дело просовывалась пара длинных усов, крутящихся словно рамки лазоходца. Другие его сородичи плюхались на сетку со слабым хлопком, цепляясь за нее членистыми ногами. Болезненный скрик привлек внимание Келли к профессору. Тот по-прежнему стоял у костра в пяти ярдах от нее, согнувшись в три погибели с прихлопнутой саранчой на запястье. «Профессор!» – возопил Йоргенсон. «Сидите на месте!» Кови сражался с кожаным ремешком, перетягивающим один из кесетов. Келью увидела, как из равоточила рука бывшего шамана вместе укуса. Даже со своего места ей стало понятно, что рана глубокая. Она тихо взмолилась, чтобы твари не оказались ядовитыми, подобно пираньям. Кови приблизился вплотную к огню, его кожа покраснела и лоснилась от жара. Однако эти жидымы пламя, похоже, удерживали рой на расстоянии. Лес наводнился жужжанием и шорохом крыльев порхающей саранчи. С каждым мигом её становилось всё больше и больше. Они прогрызаются через сеть, вскричал перепуганный Зейн. Келли перевела взгляд на тех жуков, что оказались поближе. Первый налючик будто втянул обратно усы и действительно стал прогрызать в защитную сетку кромсая ткань бритвенно острыми челюстями. Прежде чем он успел протиснуться внутрь, Келли шлёпнула по навесу тыльной стороной руки и отшвырнула создание прочь. Убить не убила, зато сохранила сеть в некоторой целости. Затем Келли переключилась на тех, кто еще ползал снаружи. «Сбивайте их!» — крикнула она остальным. «Не дайте им шанса просочиться!» Поблизости раздался очередной вопль. «Проклятье!» — вопил Манни. Послышался громкий шлепок, сопровождаемый новой порцией брани. У Келли не было возможности осмотреть Мануэля, поскольку его гамак висел у нее за спиной. «Вы как целы?» «Один гад все же проскользнул!» — отозвался Манни. «Отозвался Манни». «Осторожнее! Они здорово кусаются! Слюна жгучая, похоже, содержит пищеварительную кислоту!» Келли снова взмолилась, чтобы насекомые не оказались ядовитыми. Она изогнула шею, чтобы осмотреть Манни, но единственным, кого она смогла увидеть, был тор-тор, расхаживающий возле хозяйского навеса. На его шкуре копошились целые гроздья черных жуков, отчего пятнистый узор стал казаться текучим. Ягуар не обращал на саранчу внимания. Густой от природы мех защищал его лучше всяких приспособлений. Один жук приземлился ягуару на нос, откуда тут же был сбит лапой. Жужжание крыльев заполнило все пространство лагеря. Монотонный скрижащий щегул начал выводить кельи из себя. Рой густел на глазах. Через пару минут стало невозможно различить происходящее по ту сторону навесов, словно их окутали клубы черного дыма. Жуки облепили всё, пробивая челюстями дорогу к еде. Келли сосредоточилась на сбивании насекомых со своей сетки, но скоро поняла, что битву не выиграть. Твари ползли и сыпались отовсюду. Сражаться стало не в моготу. Капли пота стекали со лба, попадали в глаза. Отбиваясь и сбрасывая виснущих на тенте жуков, Келли всё больше и больше впадала в панику. Она уже почти отчаялась, как вдруг представила себе Джесси на больничной койке... тянущую ручки к матери, которой нет рядом, зовущую, чтоб вам вздохнуть. И она принялась биться с судовой силой, намереваясь стоять до конца. Нет, сейчас мне нельзя умирать, нельзя умирать, не увидевшись с Джесси. Ногу вдруг словно ажгло. Охнув от боли, Келли прихлопнула жука ладонью. На руку следом приземлился ещё один и был с отвращением отброшен. Третий закопашился в волосах. Защищаясь, она исторгла отчаянный вопль. Её сетку прорвали. То там, то сеам в лагере слышались новые крики. Туча накрыла их всех, спасения не было. "Джесси!" застанала Келли, сбиваясь с ранчу шеи. "Прости, детка!" Её запястья и лодыжки покрылись новыми укусами. Она чётно брекалась, плача от боли и горечи поражения. Скоро стало трудно дышать. Келли кашляла, задыхаясь, глаза нестерпимо щипало. Вдруг ноздри заполнил резкий запах, приятно смолистый, как от сырых сосновых польеньев в камине. Что же случилось? Сквозь слезы ей удалось разглядеть, как плотный рой развеялся, словно снесенный ураганным порывом. Прямо перед ней все яснее маячил лагерный костер. За ним Келли увидела куви, который размахивал над огнем большой пальмовой ветвью. Костер сильно дымил. «Порошок ток-тока!» — прокричал ей профессор. Всё его тело усеивали кровоточащие следы укусов. Средство от головной боли, а также отличный репеллент против насекомых, если поджечь. Саранча, прежде дльнувшая к сетке, отцепилась и улетела подальше от дыма. Кели смутно припоминала рассказ Ната о том, что индийцы жгут на бамбуковых факелах какой-то порошок для защиты садов от вредителей, и про себя поблагодарила их за находчивость. Едва стоя предела до нескольких отбившихся особей, Гувер помог остальным членам экспедиции и прежде всего Келли. "Сюда, под завалон, скорее!" Келли выбралась из гамака и, поколебавшись секунду, скользнула из-под навеса порядком рваного и обтрёпанного. Низко пригнувшись, она подбежала к костру. Следом за ней потянулись и остальные. Дым шёл густой и удушливый, однако соранча не спешила покинуть поляну. Над головами путешественников по-прежнему клохало и гудело чёрное облако. Сверху то и дело пикировали одиночные особи, с тем, чтобы снова подняться вверх, стараясь дыма. Откуда вы знали, что это сработает, поинтересовался Йоргенсен. Я и не знал, во всяком случае не был уверен. Куове слегка отдышался и снова заработал пальмовым опахалом, объясняя по ходу дела. Тот огненный знак баналя в джунглях, учитывая количество дыма и его сильный запах, рискнул предположить, что он служил своего рода сигналом. Дымовым сигналом, спросил Зейн. Нет, скорее запаховым, поправил Коуви. Что-то в составе дыма привлекло саранчу именно к этому месту. Вроде феромона какого, хмыкнул Манни. Может быть. А попав сюда, насекомые по плану должны были уничтожить всё живое на своём пути. Вы хотите сказать, что нам была уготована смерть? рассуждала Вслуханна. И саранчу сюда прислали специально? Коуви кивнул. Да, как и лягушка пираний. Что-то, по-видимому, заставило их подобраться к деревне. Может, очередная похочая метка, приманка, которую пролили в воду и тем самым натравили на Шабана. Он покачал головой. Точно не знаю. Верно одно. Вот уже дважды банале призывают на нас ярость джунглей. И что же нам теперь делать? спросил Зейн. Порошка хватит до рассвета? Нет, Куви перевёл взгляд на клубящуюся чёрную мглу, обьявшую их со всех сторон. 20 часов 5 минут. Джунгли Амазонии. Нат устал спорить. Их с Френком и капитаном Ваксменом переговоры тянулись уже добрых 4 часа, но так и не сдвинулись с мёртвой точки. Нужно вернуться и разведать обстановку, настаивал Нат. Пошлите хотя бы одного, пусть проверит, как там остальные. За день он спокойно управится. Ваксман вздохнул. Там всего на всего саранча, доктор Рент. Нам насекомые не причинили вреда. С чего вы взяли, что остальные в опасности?" Нат нахмурился. "Да, подтвердить свои слова я не могу. Говорю то, что чую нутром. Всё-таки я прожил в джунглях целую жизнь и видел, как роится саранча, в этот раз что-то не так." Сначала Фрэнк поддержал Ната, но мало-помалу проникся рейнджерской тактикой выжидания. "Думаю, нам стоит принять план капитана Ваксмана." Первое, что мы сделаем завтра, когда спутники будут пролетать над нами, пошлем остальным сообщения и убедимся, что с ними все в норме. Кроме того, — вставил Ваксман, — так как нас, рейнджеров, теперь шестеро, я не намерен рисковать двоими ради этой аферы. Соглашусь лишь в том случае, если возникнет реальная угроза. Нат сжал кулаки от досады. Я пойду сам. — Я вам не позволю, — тряхнул головой Ваксман. Вечно вы устраиваете переполох на пустом месте, доктор Рэнд. Вот увидите, завтра у них всё отлично. Натлехо радочно соображал, чтобы как-нибудь обойти неумолимого капитана. Тогда дайте хотя бы рацию, может, мне удастся дойти в зону слышимости, чтобы выйти с ними на связь. Какова область охвата ваших личных раций? 6-7 миль. Мы сделали примерно 15. Значит, мне будет нужно пробежать каких-то 8 миль, чтобы наладить контакт со остальными. Я смогу вернуться ещё до полуночи. Ваксман насупился. Френк заступился за Ната. "Брости, капитан, план не такой уж безрассудный. По правде говоря, доктор предлагает компромисс". Нот уловил во взгляде Френка тревогу. Было видно, как в нём борются страх за сестру и осторожность. Что ни говори, тяжело поддерживать статус логически мыслящего командира в таких обстоятельствах. Я не меньше вас верю, что у них всё в порядке, гнул свой Натан. Но бдительность никогда не бывает излишней, особенно если учесть то, что случилось пару дней назад. Теперь и Френк закивал. Разрешите мне взять рацию, нажимал Нэд. Ваксман измученно выдохнул. Одного я вас не пущу. Нэд подавил себе торжествующий возглас. Наконец-то. Я отрежу с вами одного рейнджера, не могу позволить себе потерять двоих. Отлично, отлично. Фрэнк на радостях чуть не упал. Над встретил его взгляд, полный признательности. Капитан Ваксман крикнул за спину: "Капрал Воржек, два шага вперёд". 20 часов 23 минуты. Джунгли Амазонии. Мани стоял у огня в общей компании, окутываемой дымной завесой. Запах жжёного порошка держался рынчун на расстоянии, но снаружи рой клубился по-прежнему, словно рыхлый чёрный кокон, откуда было не выбраться. У Манни кололо в глазах от долгого смотрения на пламя. Насколько ещё хватит индийского средства? Дым как будто начал развеиваться. "Держите", воскликнула Кели за его спиной. С этими словами она передала Манни двухфутовый обрезок бамбука из кучи хвороста и вернулась к работе. Брисев на колене бок-обок с профессором. Ку вы начинял порошком ток-тока последний бамбуковый факел. Мани нервно переминался с ноги на ногу. План Индиц оказался ему немного надуманным. Покончив с последним обрезком бамбука, к Килли и Ку вы поднялись. Мани осмотрелся. Каждый участник стоял у огня в полном сборе и держал точно такую же палку. "О'кей", сказал Йоргенсен. "Все готовы?" Никто не ответил. Все взгляды излучали одно и то же тревогу, пополам с обречённостью. Йоргенсен Кевнол. Зажигайте. Участники разом вытянули шесты и погрузили верхушками в пламя костра. Вместе с сухим бамбуком занялся и порошок. Когда самодельные факелы подняли, с их концов повалил густой дым. Тяните их не вперёд, а вверх, училку, вы демонстрируя на своём примере. Отдыхать не придётся. Монес глотнул разглядывая колышущуюся впереди живую стену. На его счету было всего два укуса, но раны до сих пор соднило. Туртор жался к нему и терся об ноги, чувствуя витающий в воздухе страх. «Держитесь поближе друг к другу», – прошептал Коуве, когда отряд отправился прочь от спасительного огня навстречу поджидающему людей Рою. Согласно плану, им предстояло прорваться сквозь тучу саранчи с помощью факелов тики с начинкой из порошка репеллента и Под прикрытием их дымового шлейфа команда собиралась бежать из-под осады. Вот как рассуждал Коуви при подготовке плана. Саранчу привлёк сюда запах горящей метки банали. Если нам удастся покинуть эту область, мы, может быть, сумеем избавиться от насекомых. План был рискованный, но выбирать не приходилось. Запас порошка у бывшего шамана почти иссяк. Решение остаться у лагерного очага его хватило бы только на час или два. а саранча явно не собиралась покидать территорию, поэтому уходить пришлось путешественникам. «Пойдем, Тортор!» -тор Мани шагнул вслед за капралом Йоргенсоном. Чуть поодали сбоку, плотной толпой семенили остальные, высоко подняв факелы. Уши Мани заполнил монотонный гул Роя, он шел, всей душой желая лишь одного, чтобы расчеты Коуви оказались верны. Затаив дыхание, горстка людей пробиралась вперед, к западу, туда, где скрылась вторая половина команды. То была их последняя надежда. Маня оглянулся. Приветливое пламя костра потускнело до слабого отцвета, когда рой позади них сомкнулся. Под ногами хрустели отбившиеся от стаи жуки. Группа беззвучно вошла в лес. Тянулись минуты, но черному облаку саранчи не было ни конца, ни края. Экспедиция до сих пор не выбралась из ловушки. Саранча кишела повсюду, носила с жужжанием в воздухе, усеивала стволы деревьев, барахталась в подлеске. Один только дым удерживал ее от нападения. Манни почувствовал какое-то шевеление на штанине. Он посмотрел вниз и свободной рукой сбил существо прочь. Жуки наглели на глазах. «Мы должны были оставить их позади», — пробормотал Коуви. «Мне кажется, они нас преследуют», — заметила Анна. Коуви чуть поотстал и прищурился. «Похоже, вы правы». «Что прикажете делать?» — прошипел Зейн. «Факелов надолго не хватит, а если бегом, глядишь и...» «Тихо, дайте подумать», — шикнул на него Коуви. Он пригляделся к стае и забубнил себе под нос. «Почему они летят за нами? Почему не остаются там, куда их послали? Может, они вроде тех ядовитых пираней?» подала зади голос Каррера, стоя с высоко поднятым факелом. Добравшись сюда, они сели нам на хвост и будут преследовать, а дальше либо мы, либо они, Манни вдруг осенила. Раз так, почему бы нам не взять пример с Банали? Что вы хотите сказать? Предложить мерзавцам кое-что поинтереснее нашей крови, отвлечь их. Что, например, тот же запах, который привёл их сюда с самого начала? Манни взбудоражено тараторил, рисуя огненный символ ягуара в крови. Мы с Капралом Йоргенсеном погасили огонь, который испускал феромон, или как его вместе с дымом, но горючее то до сих пор цело. Оно там, в лесу, он вытянул руку. Йоргенсон махнул головой. Мани прав, если бы нам удалось запалить его снова, Куви встрепенулся. Тот свежий дым отвлёк бы саранчу, и тем самым дал нам убежать. Вот-вот, поддакнул Мани. "А когда за дело?" заключил Зейн. "Чего же мы ждём?" Йоргенсон выступил вперёд. «Наши факелы скоро прогорят, поэтому времени осталось мало. Нет нужды возвращаться всем вместе». «О чем это вы?» – спросил Манни. Йоргенсон ткнул перед собой. «Отправляйтесь в догонку первому отряду. Я сам вернусь и зажгу тот огонь». Манни шагнул за ним следом. «Я пойду с вами». «Нет, я не имею права подвергать опасности гражданское лицо». Йоргенсон попятился. «К тому же один я дойду быстрее». «Но...» Тратим время и порошок, оборвал Капрал. Затем он повернулся к сослуживице. "Каррера, ваше задание вывести всех отсюда. Ускоренным маршем. Я вас потом догоню, как только зажгу эту мерзость". "Да, сэр". Кивнув напоследок, Йоргенсон повернулся и затрусил назад к лагерю, высоко вздев факел. Не прошло и нескольких секунд, как его силое это растворился в тьме, Капрала поглотила рой. Сначала лишь вспышки факельного пламени отмечали его путь, а потом и они угасли в живой пелене из чёрных порхающих тварей. "Вперёд!" воскликла Карера. Отряд повернулся и снова очетился на убегающей вдаль тропе. Мани изо всех сил надеялся, что Капралу удастся осуществить задуманное. Оглянувшись в последний раз, он поспешил вдогонку за остальными. Йоргенсон пробивался сквозь сурой, тот ещё больше сгустился вокруг. Один единственный факел оказался неважной защитой. Несколько раз десантники жалили, но капрал был готов стерпеть и эту напасть. Как всякий рейнджер, он проходил испытания во всех возможных, подчас самых суровых условиях: в горах, джунглях, болотах, снегах и пустынях. Их готовили ко всему, ко всему, кроме чёртовой тучи плотоядных жуков. С оружием на плече он скинул повыше рюкзак, чтобы было легче бежать и укрываться от мельтешащего над головой роя. Казалось бы, ему самое время запаниковать, но нет. Какой-то необъяснимый задор гнал Йоргенссона вперёд и вперёд, поэтому-то он и подался в рейнджеры, испытать себя на прочность в каком-нибудь зубодробительном деле. Сколько им ещё парням из Миннесотских захолустий выпадал такой шанс? Капрал вытянул вперёд руку с факелом и ринулся на пролом. «Чтоб вам сдохнуть!» – орал он саранче. Держась у лагерного костра точно маяка, Йоргенсен продвигался в тошнотворной пелене из черных жуков. Вокруг него слался факельный дым, источая аромат жженого порошка. Обойдя ствол бразильского ореха, Йоргенсен направился туда, где некогда обнаружили пылающий знак Банали. Сначала он сослепо пробежал мимо, но быстро сориентировался и вернулся назад. «Слава богу!» Йоргенсен упал на колени перед тем самым местом, воткнул факел в рыхлую землю и, склонившись, принялся разгребать сор и барахтающихся насекомых, совпитавшихся в почву смолистого топлива. Вся площадка была густо усеяна сорнячой. Пару раз жуки жалили руку, сметавшую их прочь. Ближе к поверхности в нос ударял запах смеси едкий и горьковатый. Профессор не ошибся, он действительно приманивал сорнячу. Быстрыми движениями Йоргенсен расчищал знак всё больше и больше. Он не знал, какого количества смолы будет достаточно, чтобы отвлечь рой, но не стал испытывать судьбу. Капрало вовсе не улыбалось возвращаться сюда ещё раз. Ползая на коленях, он продолжал очищать знак липкими от похучей смолы руками. Уже вскоре открылась добрая половина спиралевидного узора. Довольный, Капрало селся на землю, вытащил газовую зажигалку и высекал огонь. А потом он поднёс зажигалку к смоле. "Давай, гори, милая". Его желание избылось. Смола вспыхнула, и язычки резко побежали вдоль коричневых линий и завитков в свободной части символа, даже больше. Воспламенение оказалось столь бурным, что первая вспышка застала его врасплох, подполив пальцы. Йоргенсон швырнул зажигалку и отдёрнул руку. Ладонь полала. "Вот дерьмо". Липкая масса пристала к руке и вспыхнула от огня зажигалки. Капрал перекатился на бок и погрузил пальцы в землю, чтобы сбить пламя. При этом он не нароком зацепил локтем факел, и тот отлетел в кусты, прочертив в воздухе искрящуюся дугу. Йоргенсон чертыхнулся и схватил его, но было поздно. Прошок, начинявший пустотелую верхушку бамбуковой палки, с шипением рассыпался по земле и кустам. Конец факела всё ещё рдел в полутьме, но дым совершенно развеялся. Йоргенсон вскочил на ноги, позади него сиял знак банале, обещая саранче скорую поживу. Ой, господи! Килли услышала первый вопль, от которого все замерли на месте. "Йоргенсон!" воскликнула Карера, оборачиваясь. Килли встала с ней рядом. "Мы не можем вернуться", сказал Зейн, порываясь продолжить путь. Ле согласился вторым воплем, жутким, пробирающим до костей. Келли видела, как Рой стремительно редел вокруг них, уносясь в направлении бывшего лагеря. «Они улетают!» — у ее плеча раздался голос профессора. «Похоже, Капралу все-таки удалось поджечь приманку». Страшные, леденящие кровь в вопле участились и стали протяжнее. Казалось, ни один человек не мог так кричать. «Ему надо помочь!» — сказал Манни. Каррера щелкнула карманным фонарем и навела его в сторону брошенного лагеря. В пятидесяти ярдах Рой сгущался до такой степени, что даже деревья исчезли из виду, засланные черным туманом. «Времени не хватит», — в полголоса ответила Каррера и вздернула свой факел. Тот уже газ. «Мы не знаем, сколько времени выгадал нам Йоргенсен». «Все равно попытка не пытка», — огрызнулся Манни. «Вдруг он до сих пор жив?» Его как будто услышали. Крики разом оборвались. Каррера глянула на биолога и покачала головой. «Смотрите!» — вскричала Анна, показывая куда-то. Чуть левее их от плотного роя, спотыкаясь, отделялась чья-то фигура. Каррера осветила ее. «Йоргенсен!» Келли ахнула и зажала рот ладонью. Идущего было невозможно узнать. Облепленный с головы до пят, копошащийся саранчой, он слепо брел вперед, выставив перед собой руки. Затем многие рейнджеры подкосились, и он, запутавшись в траве, рухнул на колени. Что ещё ужаснее, при этом человек не выронил ни звука. Только протянутые руки, казалось, молили о помощи. Мани пошёл было в его сторону, но Карера удержала бразильца. В этот миг Карена преклонённая фигура скрылась в нахлынувшей на неё чёрной лавине. "Слишком поздно", сказала Карера. "Да и наше время истекает". Будто в подтверждении этих слов ее факел выбросил с ноб искр и потух. «Нужно убираться как можно дальше, покуда наш главный козырь при нас!» «Но!» — заикнулся Манни и тут же замолк. Ледяной взгляд десантницы осадил его. Ее слова прозвучали еще тверже. «Я не допущу, чтобы Йоргенсен погиб понапрасну!» Она ткнула в сторону чаще. «Вперед!» Келли, уходя, обернулась. Рой все еще висел черной бесформенной тучей. скрывая в глубинах человека, который отдал жизнь ради их спасения. На глазе и навернулись слёзы. Ноги они имели от усталости и отчаянья, на сердце легла тяжесть. Несмотря на горечь потери, одна мысль не оставляла Келли ни на минуту. Дочь нуждалась в ней как никогда. Перед глазами у неё стояло личико Джесси в постели, мучимый жаром. "Я приду, девочка", твердила она про себя. Впрочем, в глубине души Келли засомневалась, удастся ли ей выполнить обещание. Каждый шаг их лесного пути был отмечен чьей-то смертью. Грейс, Де Мартини, Конжер, Джонс, а теперь ещё и Йоргенсон. Она тряхнула головой, отказываясь терять надежду. Пока жива, пока в силах переставлять ноги, она найдёт дорогу домой. Следующий час путешественники прорывались сквозь лес, следуя маршруту, которым днём раньше ушла предыдущая группа. Факелы гасли один за другим, в ход пошли фонари. Рой, казалось, отстал. Быть и может, всё-таки удалось спастись, и безглазые твари потеряли к ним интерес. Так или иначе, никто не осмелился выразить надежду вслух. Маня вышагивал рядом с десантницей. «А что, если мы разменёмся с той командой?» — тихо спросил он. Радиосвязь поддерживал Йоргенсен, только с его помощью мы могли контактировать с внешним миром. Келли не учла этого факта. Поскольку радио пропало, они оказались в полной изоляции. Мы их нагоним, с железной уверенностью произнесла Карера, и никто не стал возражать. Не хотелось. Они пробирались сквозь тёмные джунгли, сосредоточившись лишь на дороге. Шли часы и к картине физического истощения и всеобъемлющего страха Добавилось истощение моральное, вызванное постоянной готовностью услышать знакомое жужжание саранчи среди ставших уже привычными воплей и завываний, доносящихся из значных джунглей. Потому-то все так всполошились, когда портативный микропередатчик, болтающийся на полевой куртке рядовой Карреры, вдруг зашипел от статики и исторкнул несколько слов, больше похожих на хрип. Это, как слышите, радиосигнал. Все разом убернулись к Аррери. и уставились на неё. Девушка вытащила из казки микрофон и поднесла к рту. Говорит рядовая карэра, как слышно, приём. Рация надолго замолчала, однако затем в ней ожила. Вас слышу, карэра, говорит воржек. Доложите ситуацию. Рейнджер быстро описала произошедшее в сухом, профессиональном стиле. Килли однако заметила, как дрожали пальцы десантницы, прижимая к губам микрофон. Закончила карэра доклад так: Следуем за вами. Через 2 часа рассчитываем на встречу, Капрал Воржек ответил. Вас понял. Доктор Рент и я уже на пути к вам. Конец связи. Карэр закрыла глаза и громко выдохнула. Всё будет хорошо, шепнула она в пространство. Пока все шушукались в разрядившейся обстановке, Келл разглядывала чернеющий лес. Где где, а здесь в Амазонии ничего хорошего ждать не приходилось.